Глава восемнадцатая. Но ну, потом игры кончились, потому что зайцев Горелов достал пистолет. Красивый, блестящий, большой, очень-очень настоящий. Батя тут же закрыл меня от ствола спиной. Я чувствовал жуткое напряжение этой спины. От этого и на меня напал мандраж. Мурашки нервного озноба побежали между лопатками. Ты издурел? спросил батя. — Я просто помню нашу с тобой прогулку под Кандагаром, — Сергей Иванович, — ответил Зайцев. — С тобой надо держать ухо востро. — Да, хотел и обойтись без этого. Не собирался тебе вообще показываться на глаза. — Во всем виноваты твой малый и моя дурюха, Из-за дочки голову потерял. Такое дело, что тот Горелов, которого ты знаешь, как будто бы разыскивается военной прокуратурой за разные там сделки. Но если бы Горелов был один, сидел бы уже давно, а так влиятельные люди дали возможность скрыться, затаиться, взять фамилию жены и сочинить себе другую биографию. А ты тут свою удивительную память демонстрируешь. Теперь не знаю, что с вами делать. И отпускать нельзя, и грех на душу брать не хочется. Ладно, твой малый назначил время, до да него и подождем. Еще пожелал гад перед уходом. Спокойной ночи. Захлопнулась тяжелая дверь, как затвор, защелкнулся замок, и тут же погас свет. Я быстренько, пока помнил, где она, всыпился в папину ладонь. «Ну что, поспим, как получится?» — преувеличенно бодро предложил батя. «Я правильно понял. Ты этого спас в Афганистане?» «Откуда знаешь? Рассказали». «Ага. Я даже догадываюсь, кто». После этого батя спросил строго, Почти сердито, как дома. Тебя-то как угораздило. Что делать? Поведал о том, как одна глупость потянула за собой вторую, а потом, чтобы отвлечь батю от моих, как говорят зайцев, косяков, спросил. Ты придумал, что есть фотки, как бычара меня из дому тащит? Почему же? Твой верный друг записал на камеру мобильника во всей красе. Теперь получается ничья? Ты о чем? Денис украл меня, я типа разыграл похищение Дашки, мы с Дашкой по домам и в расчете. Не совсем. Первопричина всего – Зайцев. Он, кроме того, жертва интриг своей дочки, и ты ее жертва. Это как? Понимаешь, скорее всего, Зайцев не учил свою дочь тому, как шантажировать людей. Наверное, он женой давали своим детям уроки цивилизованного поведения, не зря же собирались отправить в Англию. Вот только дети воспитываются не одними словами. Как раз словами может быть в последнюю очередь. Вы ведь, ребятня, очень наблюдательны, порой даже на подсознательном уровне. И на этом уровне вы подмечаете, как на самом деле ведет себя взрослый человек. Вот и это Дарья видела, что папаша человек фальшивый. И когда он придумал то, что ей пришлось не по нраву, Она пошла фактически на преступление против родителей, чтобы добиться своего. Заодно и ты со своими смешными петардами подвернулся. Теперь эту ситуацию Зайцев хочет повернуть в свою пользу. Я понял. Значит, теперь я его заложник? Значит, я всех подставил? Ты никого не подставлял. Медленно и твердо, как учитель на диктанте, сказал батя. Что до фирмы, то мы, похоже, проиграли еще до твоих диверсий. Когда они захватили Наума, а милиция волокитила до последнего, уже было ясно, импульс не отстоять. Хуже другое, батя не договорил, но меня так подмывало понять, что нас ждет, что закончу фразу за него. Хуже, что ты его узнал? Нет, то, что ему сказал об этом. И что с нами будет? Батя опять замолчал, и надолго, но теперь я не торопил его, я боялся честного ответа на вопрос и догадывался, какой будет ответ. Нет, не догадался. Все будет нормально, Павел. Ты даже не представляешь, с какой неожиданной стороны может прийти помощь. Хоть батя этого и не видел, я пожал плечами. Тут только дверь и окошко, через которое не всякая кошка пролезет. Значит, выйдем, как люди, через дверь. Кстати, друг, Что за время чьи ты назначил Зайцеву? Почему именно полдесятого? Пришлось рассказать и о нашем слевой плане. Ну вы молодцы, — вполне искренне оценил батя. Но я тоже догадывался, куда иду, и кое-что в носке спрятал. Всю дорогу боялся, что выпадет или сам нечаянно раздавлю. И что это? Оказалось, маленький плоский сотовый телефон. Интересно, в этом каменном мешке связь берется? не стопроцентно, но действовала связь. «Послушай, Паша, раз уж я здесь, может, позвоним Льву, отменим пацанский налет?» «Да», — возмутился я, — «и все будут считать меня трусом?» «Так это я отменю, твой злобный папка. Все равно». И батя не стал спорить. «Ну, пусть, рискнем».